Глава четвертая, где героиня познает мудрость того, что любое попадалово всегда палка о двух концах. Вынырнув из воспоминаний, я притормозила и вытерла пот со лба. Местное солнце стояло почти в зените и хоть и отличалось по цвету, но пекло вполне по-земному, так что воздух уже тонко звенел от зноя. А на мне теплый костюм с подкладкой, я-то сюда попала из Октябрьского Питера. где температура воздуха стремилась к нулю. Решив отдохнуть, покрутила головой в поисках, где можно присесть, и обнаружила два больших плоских камня метров в десяти от обочины, аккурат под раскидистым деревом, похожим на земной клен. Расположившись на камне, достала из рюкзака пластиковую бутылку с водой и сделала пару глотков. Больше не стала, решив экономить жидкость, так как неизвестно, когда я смогу пополнить ее запас. начала снимать толстовку, а когда выпуталась головой из ворота, то от неожиданности заорала дурным голосом. На соседнем камне, нога на ногу, расслабленно сидел давешний краснокожий и красноглазый знакомец-демон. От моего вопля он скривился и торопливо зажал уши. «Что ты вечно орешь?» Пока я приходила в себя, демон подался вперед и впился взглядом в мое лицо. «Что?» Я нервно дернулась и попыталась отползти на дальний край камня. «Что еще? Это ведь ты меня сюда забросил. Может, уже домой вернёшь, а? Пошутил и хватит». «Я пошутил!» – зашипел демон, краснея еще больше. «Это вы пошутили, бестолковые, тупые идиотки, ведьмы-недоучки!» А я теперь расхлёбывая эту кашу. «Но-но, повежливей!» – попросила я. «Ты пришел, чтобы просто пообзывать меня?» Так я и без тебя знаю, что дура, раз во всей этой ерунде принимала участие. Но я уже все осознала, раскаялась и обещаю больше так не делать. Можешь возвращать меня обратно. Демон устало вздохнул и потер лицо ладонями. Совсем как обычный, смертельно утомленный человек. И негромко заговорил, будто сам с собой. «Тринадцать дурочек в единственную за тысячу лет ночь Самайна». совпавшую с лунным затмением и полнолунием, притащились к месту силы и провели ритуал призыва высшего демона. Облезлые хвосты, еще и желание загадали. И за что мне все это? Демон о чем-то недолго задумался и как будто забыл обо мне. Решив напомнить о своем присутствии, я кашлянула и поинтересовалась. К -к -к -к — Ну что, ты вернешь меня обратно? — Верну. Красные глаза уставились на меня, опять нагоняя жути. «Но только когда ты свои загаданные желания исполнишь! Ты хоть помнишь, что на бумажке писала? Не в голове своей пустой придумала и не языком болтливым произнесла, а на бумаге записала и сожгла в пламени магической свечи? Конечно!» — обрадовалась я. «Все до последней буковки помню. У меня профессиональная память». Как только окажусь дома, сразу начну воплощать все загаданное в жизнь, клянусь». Демон нахмурился. «Я же сказал, верну тебя домой, когда ты свои желания исполнишь. Здесь, а не у себя дома. И я не буду тебе помогать». «Как так?» Я оторопела. «Это же ты меня сюда закинул. Ты и должен меня вернуть. Ну, или помочь вернуться». «Да потому что я крикнул это во время ритуала и вплел свои слова в вашу магическую вязь. А потом меня облили вином, в котором был пепел желания, и включили меня самого в ваш дурацкий ритуал. И теперь мы все в плену у этой дряни, потому что мы все сделали неправильно. И пока вы, тринадцать безмозглых куриц, не исполните свои желания, я с вами накрепко связан», — проорал демон мне в лицо. «Так что, все девчонки с вечеринки тоже здесь?» Я начала озираться по сторонам. Демон поморщился. «Вы все в разных мирах, и я уже со всеми повидался и разъяснил им ситуацию. Ты последняя в моем списке, крикуха». «А если не исполню свое желание?» — уточнила я осторожно. Демон небрежно пожал плечами и равнодушно бросил. «Домой никогда не вернешься». И после продолжительного раздумья добавил. А может, вообще помрешь? Я еще и сам толком не разобрался, что вы там наколдовали. В любом случае, ничего хорошего тебя не ждет. Я уставилась в одну точку, пытаясь осознать масштаб свалившейся на меня катастрофы. А демон со злорадством любовался растекающейся по моему лицу паникой. «Что загадала-то, горластая?» Наконец подал он голос. Я с трудом сглотнула застрявший в горле комок и пробормотала. Я попала. Где, скажите на милость, я найду в этом мире московский авиационный институт, в котором пожелала работать, а ректора, молодого и красивого, чтобы замуж за него выйти? Это ведь мифический вид мужчин. Самому молодому ректору, которого я встречала, было прилично за пятьдесят. И если это еще можно назвать относительной молодостью, по сравнению со столетними аксакалами, то красота там и рядом не стояла. Мужчина был откровенно пузат, кривоног и плешив, Плюс три подбородка, плавно колыхавшихся при каждом шаге. Что-то мне сомнительно, что такие персонажи будут соответствовать критериям моего желания. И не думаю, что в других мирах ситуация с ректорами кардинально отличается от земной. И слава всему на свете, что хоть не стала дописывать в желание про большую и страстную любовь. Тогда бы у меня точно случился полный и окончательный хэллоуинский попадос. — Ты это... приходи в себя, крикуха! — проворчал демон. — Давай говори, что заказала. Желательно дословно. — Хочу участвовать в программе обмена между вузами и получить должность преподавателя в мои и выйти замуж за молодого и красивого ректора, — проговорила я скороговоркой. Демон прищурил глаза и уточнил. Все именно так загадала, ничего не попутало. Слово в слово, подтвердила я. Краснокожий резко повеселел и шикнул на меня. И чего тогда сидишь? Встала и пошла выполнять желание. Да куда идти-то? Растерялась я. Тут кроме пыльной дороги ничего нет. Куда шла, туда и иди. Осчастливил меня винторогий красавец и замолк. Мы посидели в молчании. Я думала о своих проблемах, а демон как будто любовался окружающим пейзажем. Во всяком случае, вид у него был вполне расслабленный и благодушный, как у всем довольного человека. Вернее, демона. «А ты за собой никаких странностей не замечаешь?» Внезапно поинтересовался мой собеседник. «Ну там, новые части тела выросли, или необычные желания появились?» Я подозрительно на него прищурилась. Это ты о чем сейчас? И нет, ничего такого у меня нет. Я в полном порядке. Кем ты на вечеринке была? И, видя непонимание, на моем лице рявкнул. Костюм какой у тебя был, тупица? Да вот этот и был. Я растерянно показала на свои штаны и толстовку, не понимая, с чего демона волнует этот вопрос. И все? Больше ничего на тебе не было? Он продолжал упорствовать. Ну, маска еще была, вспомнила я. Хотя маску я сразу сдвинула на затылок, чтобы она мне не мешала, но чисто технически я была в маске, о чем и сообщила настырному демону. Маска дракона на мне была. «Дракона!» – протянул демон и присвистнул. Потом насмешливо меня оглядел и заявил совсем уж непонятно. «Так тебе и надо, горластая, а то вздумала на высшего демона орать». Расхохотался и исчез. оставив меня гадать, что же его так развеселило. Я размышляла над полученной от демона информацией и пыталась сообразить, что мне делать дальше, поэтому пропустила момент, когда на дороге появились трое неопрятных мужиков в драной одежде и с испитыми физиономиями. Заметив меня, мирно отдыхающую в тенечке, они воровато огляделись, пошептались и двинулись в мою сторону. Когда я их наконец заметила, Двое уже стояли по бокам от меня, отрезая пути к отступлению, а третий присел передо мной на корточки, дохнул ядреным перегаром, довольно осклабился и протянул. «И кто это у нас тут такой хорошенький?»